Эпилог. Бим Спикет ощущал себя немного Томом Сойером. Словно его ранение было медалью, этакой наградой. Его только слегка подранило. Ему нравилось словечко «подранило». Оно, казалось, несло в себе смысл близкого соприкосновению со смертью, которую ему удалось обмануть, увернувшись и тем самым расстроить планы и свести на нет целенаправленные усилия убийцы мирового класса. Джорджия объявила, что гостиница почти очистилась от мистических эманаций. Были еще какие-то остаточные явления. Может быть, в пыли под домом, как сохраняющийся запах ароматического кедра в свитере, который только что достали из сундука. Океанские ветра унесут их. Маленькая машина, в которой он ехал, встряхнулась, съезжая с бортового камня и вклинилась прямо в трафик, опасно обогнула застрявший пикап, напугала пешехода. Пикет держался. Одна его рука лежала на торпеде, а другая — на краю картонной коробки, вклиненной за его сиденьем, коробки с тренажером «Экзордженни». Тренажер этот был замечательной штукой для повышения тонуса мускулатуры живота. Бог-свидетель. Эта штуковина была Пикету очень кстати. 35 баксов были потрачены не зря. Джорджия посадила его на новый режим, диеты, стильная одежда, Стрижка за 20 долларов. Она собиралась цивилизовать его, привести в соответствие с требованиями времени. Роза грозила Эндрю такими же репрессиями с того дня, как он признался ей во всех грехах, включая и преступления с кредитной карточкой. Но она все же, кажется, смягчалась. Джорджия, с другой стороны, рассматривала Пикета как некий вызов для себя. «Значит, новый аккумулятор!» Дядюшка Артур кивнул, Описал машиной безумно широкий поворот и выехал на главную. — Заржавел адски. Бампер весь увешан водорослями. Запатентованная машина для обработки водорослей. Ты не знал? Я продавал их на побережье штата Мэн. Неужели запатентовали? А где вы пропадали три дня? Уезжал. Восстанавливать здоровье и все такое. Отдыхал. «Ты был когда-нибудь в Скотсдейле?» Пикет отрицательно покачал головой. «Нет. Так вы там сейчас и были, в Скотсдейле, в Аризоне. А мы думали, что вы утонули. Не я. В Скотсдейле были не вы? Нет, утонул не я. А куда делись твои усы? Моя девушка заставила меня их сбрить. Молодец. У нее острый глаз». — Так значит, вы все же были в Скоттсдейле? — Один раз. — Не место, ад настоящий. — Я там продавал ливнеотводные лотки. — Ты, наверное, думаешь, что это было гиблое дело? Сплошное разорение? Дядюшка Артур улыбнулся Пикету. Вероятно, его улыбка означала, что он ничуть не разорился. Пикета это вполне удовлетворяло. Он знал, где побывал дядюшка Артур. Об этом говорил запах обивки. Тот факт, что машина все еще ехала после падения в океан, после того, как ее проглотил Кит, был свидетельством чего-то, хотя ответить на вопрос чего-то механического или чего-то духовного он толком не мог. Может быть, и того, и другого. Пикет пытался донести это до Розы и Эндрю. Сам он предвидел возвращение Артура. Пикет приехал в праздный мир чисто по наитию. Он постучал в дверь Артура, а когда она открылась, он увидел старика в очках для чтения и пиджаке. Артур не расслышал имя пикета а потом повел его в гараж, где продал ему экзор джени Вот как это было, а теперь они вместе ехали в прихватку. пикет улыбался и постукивал себя по колену. Самое смешное во всем этом деле было в том, что Эндрю Роза все еще думали, что старик мертв, Почти точно через полторы минуты, а то и того меньше. Если дядюшка Артур еще раз проскочит под красный, они с Пикетом войдут в дверь прихватки. Может быть, снесут паркомат или врежутся в бордюр. Может быть, припаркуются на тротуаре. Эндрю Роза, сидящие за столиком у окна, уставится на них в полном недоумении, прольют кофе. Эндрю поперхнется и вскочится со своего стула, перевернув его. Они бросятся наружу, как психи, потеряв голову от удивления и радости, а дядюшка Артур, очень спокойно и неторопливо, будто для него в мире не случилось ничего интереснее этого, примется говорить о том, как продавал водостоки в пустыне, а рядом будет стоять красная машина с электроприводом, пахнущая китами, и морем, словно это и не машина, а миниатюрная глубоководная субмарина, и с ее побитого переднего бампера не свисает путаница морских сорняков. Ловить рыбу с пристани они не могли из-за повреждений, нанесенных ей, вероятно, штормом. Вход на пристань снова был перекрыт, а с того места, где они сидели, были видны искры газового резака. Там работали трое рабочих, расположившись на лесах, возвышавшихся над океаном. Роза и Эндрю, конечно, знали, что шторм тут ни при чем, что виновник разрушений — гигантский кит, который в клочья расколотил конечную часть пристани, но выгода от такого заявления они бы не получили. Чем больше молчишь, тем дольше живешь. И потому они, Энди и Роза, ловили рыбу с каменной насыпи к югу от пристани и попивали кофе из термоса. Рыба пока не клевала, но ни для него, ни для нее это не имело значения. Восход солнца стоил того, чтобы ради него вставать пораньше, а совместная рыбная ловля, когда вся неразбериха, все негодяйства остались позади, была для них подобна празднику. Оставалось немногим меньше часа до встречи с Пикетом в прихватке, чтобы позавтракать яичницей с беконом. В воздухе пахло летом, а утро было теплым и превосходным. «Значит, — сказал Эндрю, — «Ты все это время была в курсе». Роза пожала плечами, забросила свою пластмассовую приманку в воду ярдов на двадцать. Потом принялась медленно крутить спиннинг. «Это дело перешло ко мне, как оно перешло к тетушке Наоми после смерти ее мужа. Или после его убийства, совершенного миссис Гаммидж, насколько я могу догадываться. Наверняка я этого не знаю, хотя и должна бы знать». Она внезапно замолчала, задумалась. «Бедный дядюшка Артур», — сказала она после недолгой паузы. «Жаль, что...» Он решил оставить эту недоговоренную мысль и перейти к более жизнерадостным предметам. «Так ты, значит, подкармливала апоссума под домом, да?» «Признавайся, и кирпич с аквариума Пипы, ты его специально убрала». «Я поражен. Сам бы я никогда не додумался. Ни за что. И еще ты наверняка поедала витабикс из кладовки». «Иногда. Иногда я не очень хорошо могу просчитать твои мотивы. Иногда я жалею...» Его более жизнерадостное направление мысли опять сбилось в другую сторону. «Не все поддается расчетам. А дом, кстати, выглядит замечательно. Я краску имею в виду. Я тебе об этом говорила?» «Да», — ответил Эндрю. «Говорила. Но можешь и повторить еще несколько раз, если хочешь». «Господи боже, как же я не люблю малярничать!» «Помочь?» Эндрю начал было говорить «нет», но замолчал на полуслове По правде говоря, помощь ему была не нужна, а просто необходима. «Конечно нужна», — сказал он. «Хочешь батончик Маунс?» Он протянул ей батончик, а Роза подозрительно посмотрела на него. «Маунс, в такую рань! Где ты его взял?» «У меня лежит несколько штук в коробке со снастями. На рыбалке эти батончики просто незаменимы». Она сняла обертку с одного из двух батончиков и принялась есть. Из-под камней вылез краб и посмотрел на нее. Она кинула ему кусочек кокосового ореха в шоколаде и назвала его «Мистер Краб». Эндрю улыбнулся жене. Краб исчез из виду, прихватив с собой угощение. Роза сложила нож рыболова и положила его в коробку со снастями. До завтрака в прихватке оставалось всего полчаса. Она намотала леску на катушку и стала разбирать свою удочку. «Нам уже пора двигаться», — Эндрю кивнул. «Последний раз заброшу». Он использовал старую спиннинговую катушку, леску, прочностью в 14 фунтов и пирамидальный грузик весом в одну унцию. «Смотри», — сказал он, насаживая на крючок кусочек шоколадки «Маунтс». Потом забросил спиннинг по удлиненной и низкой дуге. Дождался многозначительного стука, свидетельствующего о том, что грузик лег на дно. Роза с шутливым скептицизмом смотрела, как он выбирает слабину лески. И тут почти сразу же, словно вселенная подыгрывала ему, леска резко натянулась, за первым рывком последовал еще один, и Эндрю, чуть ослабив натяг, подмигнул Розе, и покрепче, упёршись ногами в камне, принялся крутить спиннинг, на сильно изогнувшемся удилище.